Глава 18. Воскресный вечер был еще далеко, но Джей Ди Эуал и Кутар Фолзи все равно решили посетить КМО, чтобы ознакомиться с планом здания. 9 долларов за вход!» – воскликнул Фолзи, как только они прошли через всю ротунду и добрались до кассы, и у него появилась возможность увидеть цену. имея в виду, «Это всего-навсего канадские доллары», – ответил Эуэл. «Что-то вроде полутора баксов в США». Он вытянул из кошелька две кричащие яркие пурпурные купюры по 10 канадских долларов. Сдача с полусотни долларов США, полученная вчера вечером после ужина в красном лобстере. Сейчас Эуэл отдал купюры женщине средних лет за стойкой. Та выдала ему квитанцию, биометаллическую монету в 2 доллара и две прямоугольные пластиковые прищепки с надписью КМО на каждой. Над буквой О была нарисована маленькая корона. Эуэлл непонимающе уставился на прищепки. Их надо нацепить на рубашку. С готовностью пришла на помощь женщина. «Это означает, что вы заплатили за вход а протянул Эвол передавая одну фолзи, а вторую защёлкивая на себе. Женщина протянула им глянцевую брошюру. «Вот здесь карта галерей», – объяснила она, а затем махнула рукой справа от себя. «А гардероб вон там. Большое вам спасибо», – сказал Эуэлл. Они проследовали в музей. На ведущем из ротунды лестничном пролёте, четырьмя ступеньками выше, стоял темнокожий человек коричневом тюрбане и синей куртке охранника, белой рубашке и красном галстуке. «Где нам найти засланцев Бёрджеса?» – спросил эол Охранник улыбнулся, будто эол сказал что-то смешное. «Вон там, ход возле гардероба». Эуэл кивнул, но Фолзе продолжил идти дальше. Перед ними две гигантские лестницы спускались на уровень пола, одна слева и одна справа. Было видно, что каждый из них идет на три этажа вверх, а правая, к тому же, еще и спускается на уровень ниже. Лестницы обивали огромные тотемные столбы темного дерева. Фолзи остановился у одного из них и уставился вверх. Столб шел вверх до самого потолка. Его увенчивал искусно вырезанный орел. Дерево было не окрашено, по нему шли вертикальные трещины. «Не хочешь взглянуть?» – спросил Фолзи. Эуэлл тоже посмотрел на тотемный стол. Языческие символы дикарей. «Идем!» Бросил он. Они пошли назад через ротунду. Рядом с гардеробом шел ряд открытых стеклянных дверей. Вырезанный в камне знак над ними гласил, что это выставочный зал имени Гарфилда Вестона. По обе стороны от имени Вестона были снапы пшеницы. Поверх названия... Белые буквы на темно-синей ткани гласили «Сокровища сланцев Бёрджес, ископаемые времен Кембрийского взрыва». Рядом с дверьми были развешаны названия корпоративных спонсоров, которые дали возможность организовать выставку, включая Банк Монреаля, Абитиби Прайс, Белл Канада и Торонто Сан. Фолзи и Эуэлл вошли в галерею. Фрески на одной из стен, занимая чуть ли не всю поверхность, представляли дно океана, судя по всему, древнего. Повсюду были изображены странные плавающие создания. Вдоль остальных стен и идущего посередине разделителя выстроились в ряд выставочные стенды со стеклянными крышками. «Жглини!» – сказал Эвол, показывая на них. «Фолзи тевнул. Стенды были встроены стены». Под каждым из них оставалось место. Там можно легко разместить взрывчатку. Впрочем, ее, скорее всего, обнаружат. Если не взрослые, то дети точно. По залу бродило, быть может, сотня человек. Они рассматривали ископаемые останки или внимали видеопрезентациям о том, как их нашли. Эвол вытащил из бокового кармана блокнот на спирали и стал делать заметки. Он прошел по галерее, скрупулезно пересчитывая стенды. Их оказалось 26. Между тем Фолзи отметил наличие и расположение трех видеокамер. Две из них были зафиксированы, а третья медленно проворачивалась из стороны в сторону. Да, это будет проблемой, но не слишком большой. Эола совершенно не заботила, как выглядят сами ископаемые останки. Но Фолзи был молодым и любопытным. Он один за другим рассмотрел каждый из стендов. Там лежали пласты серого глинистого сланца, закрепленные на местах небольшими столбиками из оргстекла. Хм, а ведь это хитрая проблемка. Если его уронить, сланец может разбиться в дребезги но может оказаться и довольно прочным. Если взрывчатка будет заложена не совсем идеально, стенды могут разбиться, но... Но на камнях с этими странными окаменелостями не будет ни царапинки. «Мамочка, что это?» – произнес маленький мальчик. Фолзи посмотрел, на что тот показывает. У задней стенки зала стояли две крупные модели ископаемого существа. Одна показывала создание со множеством напоминающих ходулинок, со спины которого торчали колыхающиеся усики. Вторая – создание с торчащими из тела вверх, Многочисленными иглами, расхаживающие на трубчатых ногах. Мать ребенка, привлекательная женщина лет 25, прочитала надпись на плакате и объяснила. «Смотри, дорогой, не очень понятно, как выглядела эта штука, она очень странная. Нельзя даже было сказать, где у нее верх, а где низ, поэтому сделали оба варианта». Судя по всему, ребенка ответ удовлетворил. Но Фолзе пришлось приложить усилия, чтобы не вмешаться. Ведь ясно же, что окаменелость просто ложь. Проверка веры. То, что существо кажется неправильным, как его не поверни, четко доказывает. Оно никогда не существовало. Было больно видеть, как юный ум вводит заблуждение всем этим надувательством. В галерее Фолзе и Эул провели час и совершенно в ней освоились. Фолзи набросал в блокноте содержимое каждого стенда, чтобы точно знать, как расположены в них окаменелости. Эол отмечал системы сигнализации. Они очевидны, надо только знать, где искать. А затем они покинули музей. Снаружи сгрудилась довольно плотная толпа, многие из которых выставляли картинки с традиционными изображениями большеголовых черноглазых серых пришельцев. Такие же люди толпились здесь и раньше когда Фолзи и Эуэл входили в музей. психиофологи и религиозные фанатики, надеющиеся хоть мельком взглянуть на инопланетянина или его корабль. Фолзи купил на улице крошечный маслянистый пакетик с попкорном, съел он немного, а остаток зернышка за зернышком скормил многочисленным голубям в развалочку, расхаживающим по тротуару. «Ну и?» – сказал Эол «Что думаешь?» Фолзи покачал головой. «Бомбы спрятать негде. Но даже если сумеем найти такое место, нет никакой гарантии, что взрывы смогут повредить каменные плитки». Эвол неохотно кивнул, словно его заставили сделать тот же вывод. «Это значит, придется заняться делом лично», – сказал он. «Боюсь, что так». Фолзи повернулся лицом впечатляющему каменному фасаду музея широким каменным ступеням, ведущим ко входу, и триптиху витражей над стеклянными дверьми. «Как жаль, что мы не увидели пришельца», — заметил Фолзи. Эвол кивнул, разделяя разочарование Кутера. «Инопланетяне, может, и верят Бога, но они пока не нашли Христа. Только представь, если бы именно мы привели их к Спасителю! Было бы чудесно!» — широко распахнув глаза. Откликнулся Фолзи. «Просто чудесно!» Эвол достал карту города, которой не пользовались. «Ну что ж», — сказал он. «Вроде если мы проедем на метро 4 станции к югу, окажемся близко от места, где снимали красное зеленое шоу». Он коснулся крупного красного квадратика, обозначенного как «Телецентр Си-Би-Си». Фолзи улыбнулся на мгновение, позабыв, о великолепных перспективах. Они оба обожали красно-зеленое шоу и с удивлением узнали, что его снимают здесь, в Канаде. Съемки велись и сегодня. Вход был бесплатный. «Поехали!» – сказал он. Двое мужчин подошли к входу в метро и спустились под землю. «Ладно, черт возьми, я готов признать, близости смерти есть и положительный момент, она принуждает к самоанализу. Как заметил Самуэль Джонсон, зная, что через две недели его повесят, человек удивительнейшим образом собирается с мыслями. Я выяснил, почему я так противился упоминаниям о творении разума, почему все эволюционисты им противились. Мы больше столетия сражались с креационистами. Глупцами, которые верили, Земля была сотворена в 404 году до нашей эры всего за шесть обычных 24-часовых суток, которые верили, что окаменелости, если они вообще настоящие, остались со времен Ноево Потопа, что хитроумный Господь сотворил вселенную со звездным светом, уже летящим к нам чтобы создать иллюзию огромных расстояний и внушительного возраста. По всеобщему мнению, Томас Генри Хаксли в великом споре об эволюции положил епископа Уилберфорса мыльного Сэма на обе лопатки, а Клэронс Дэрроу, как мне говорили, сухую разделался с Уильямом Дженнингсом брайном в слушаниях по делу с Коупса. Томас Генри Хаксли, 1825-й. 1895. Английский зоолог, популяризатор эволюционной теории Дарвина. Острая полемика с епископом Уильдерфорсом произошла в британском научном форуме в 1860 году. Но это было лишь началом битвы. Появлялись новые лица, новые имена. Они мало ли взор замаскированный под так называемую науку о сотворении мира. Старались выдавить теорию эволюции школьной программы. Даже здесь, даже сейчас, на заре 21-го столетия, они пытались вести буквальное, фундаменталистское понимание Библии в мейнстрим. О, позади у нас были славные сражения. У Стивена Джея Гулда, Ричарда Дотинза и даже у меня, пусть и в меньшей мере. Пусть у меня не было столь внушительной трибуны, как у них, Но и на мою долю выпало немало дебатов с креационистами в Королевском музее Онтарио и Университете Торонто. И 20 лет назад Крис МакГоуэн, не откуда-нибудь, а из КМО, написал отличную книгу. Что было в начале? Ученый показывает, почему креационисты заблуждаются. Но помнится, мой приятель, преподаватель философии, указал на заносчивость под заголовка. Один человек собирался показать... В чем состоит невежество всех креационистов. Впрочем, наше умонастроение можно было простить. Мы чувствовали себя словно в осаде. Опросы общественного мнения в США показывали, что даже сейчас в эволюцию верят меньше четверти населения. Поддаться, признать, что некогда хоть когда-либо существовал направляющий разум – это откроет ящик Пандоры. Мы сражались столь долго и так упорно, Некоторые даже оказались в тюрьме из-за своих убеждений, что позволить себе хотя бы на мгновение допустить разумного Творца равнозначно взмаху белым флагом. У средств массовой информации, в этом мы были уверены на все сто, случится праздник, какие редко бывают, невежество возведут на пьедестал, и средний человек мало того, что не будет уметь читать, он наотрез откажется признавать науку вообще». Теперь задним числом я задавался вопросом, может нам стоило быть более открытыми, стоило принимать во внимание иные возможности, может не следовало столь рианно наводить лоск на слабые места в теории Дарвина. Но цена этого, как всегда случается, оказалась чересчур высока. Разумеется, фархельнорцы не были креационистами, не более чем ими были ученые, принявшие за истину большой взрыв явный момент творения. Эйнштейн нашел его, этот момент, столь отвратительным здравому смыслу, что ему пришлось сделать, как он позднее говорил, величайшую ошибку в жизни – подправить уравнение теории относительности, чтобы уйти от необходимости для Вселенной иметь начало. Ну а теперь ящик Пандоры распахнулся настежь. Сейчас все, все до единого заговорили о сотворении, о большом взрыве и предыдущих вселенских циклах, о подборе фундаментальных констант и разумном замысле. И уже зазвучали гневные выпады против эволюционистов, биохимиков, космологов и палеонтологов. Послышались обвинения в том, что мы все знали или по меньшей мере подозревали, это могло оказаться правдой, но намеренно замалчивали эту версию, отклоняли публикации статей на эти темы и высмеивали публиковавших свои воззрения в популярной литературе, что мы не делали особого различия между сторонниками антропного космологического принципа и явно заблуждающимися фанатиками-креационистами, сторонниками недавнего сотворения Земли. Разумеется, мне нескончаемым валом поступали звонки с запросом на интервью. Судя по журналам с коммутатора КМО, приблизительно один такой звонок каждые три минуты. Я сказал дани секретарю отдела, что меня можно отвлечь, только если позвонят Далай-Лама или Папа Римский, и ни в каком другом случае. Я, в общем-то, пошутил, но представители обоих деятелей позвонили в КМО еще до того, как с откровений сальбанды в Брюсселе истекли первые 24 часа. И сколь бы сильно я не рвался бы в бой, я не мог себе это позволить. У меня просто не было свободного времени. Я склонился над письменным столом, пытаясь разобрать бумаги. Там лежал запрос на копию статьи, которую я написал Панан Шунгазавру, поступивший от Американского музея естественной истории. Предложение по бюджету палеонтологического отдела, который я должен одобрить до конца недели. Письмо от старшеклассника, который хочет стать палеонтологом и спрашивает моего совета по месту обучения. Форма по оценке персонала для данной, Приглашение выступить с лекцией в Берлине. Грант и введение, написанного мною для справочника Данилова и Томасати. Две рукописи статей для журнала по палеонтологии позвоночных, на которые я согласился дать отзыв. Два коммерческих предложения на канифоль, которая нам нужна. Заявка, которую мне нужно заполнить для починки лампы для камтозавров в галерее динозавров. Копия моей же книги, присланная мне для автографа. 7 нет. 8 нет не отвеченных писем на прочие темы. Благ моего же заявления на возмещение расходов за предыдущий квартал еще не заполненный. Счет, выставленный отделу за междугородную и международную связь с помеченными желтым маркером неизвестными пока звонками. Это было слишком. Я сел, включил компьютер, зашел в электронную почту. «Семьдесят три новых сообщения. Боже, да у меня нет времени даже на то, чтобы начать их просматривать!» В этот момент Дана приоткрыла дверь кабинет и просунула в нее голову. «Том, мне правда нужны утвержденные граффити отпусков?» «Знаю», — ответил я. «Сделаю?» «Пожалуйста, как можно скорее», — добавила она. «Я же сказал, сделаю!» Она, похоже, напугалась. Я еще ни разу в жизни на нее не кричал. Но она исчезла в коридоре раньше, чем я мог извиниться. Может, мне бы следовало отказаться от административных обязанностей или переложить их на кого-нибудь другого, но... Но ведь если бы я ушел с поста начальника отдела, преемник заявил бы о своем праве работать с Холосом. И потом, я не мог просто уйти, оставив за собой кучу неразобранных дел». Я должен завершить как можно больше, прежде чем... До того, как... Я вздохнул и отвернулся от компьютера, снова уставившись на стопки бумаг. «Провались она пропадом! У меня просто нет времени! Его просто нет!»